«Ну что, поинтересовалась Молли, заглядывая в машины. Издалека казалось, будто друг молится на движок, встал перед ним на колени и отбивает поклоны, вознося дары то импульсомером, то вакуумной отверткой. Натон отложил инструмент, сел по турецкой и с благодарностью принял от подружки кружку с чаем. «Фильтр уже подзабился», – сообщил он, кивая на нечто черное и пористое, которое Молли сперва приняла за кусок угля. «Я бы заменил». «Так замени». Запаски нет. Точнее, есть, причем на вехоньке в упаковке, досадливо поморщился Натан. Но в ангаре. Молли глянула на видеофон. Несколько минут назад она кинула и сообщение вопрос, и подруга наконец нашла время ответить. Его нет дома, ждем. Можно быренько сгонять в ангар на гравике, предложила Молли. Они там, кажись, надолго застряли. А вдруг придется срочно стартовать? Ну, давай я сгоняю. Молли сладко потянулась. «Все равно делать нефиг. Надо было с ними идти». «Что ж, не пошла?» — иронично поинтересовался Натан, прекрасно зная ответ. Поговорив с Иви, Кай так выразительно уставился на следующего волонтера, что Молли сделала невинное лицо и попятилась. «Боженька» — нашептал. «Что тут я пока нужнее?» — ничуть не смутилась Молли. «Так что, скакнуть за твоим фильтром?» «А ты сможешь его найти?» — продолжал сомневаться Натан. Подрублю видеосвязь и будешь командовать, где чего искать. А если придется экстренно смываться, подхватишь ребята, потом меня, ну или наоборот, как удобнее. Ладно, скачи, решился парень. Молин-гравискутер был одной из тех крысиных заначек, которую и выкинуть жалко, и использовать уже стыдно. Старый, помятый и облупленный с капитально просевшей мощностью, но до сих пор на ходу. Собственно, кто-то его уже один раз выкинул, а Молли подобрала и упросила Натана починить. Им тогда было лет по пятнадцать, скутеру не меньше, но друзья гордились им, как болидом последней модели. Первый собственный скутер, первый успешный ремонт. Молли и тогда прятала его в гараже у Натановых родителей, чтобы папаша его не пропил. Откопанный в куче барахла после фиаска с криокамерой, к ней никто не прикасался и куча стала еще барахлистья, и наскоро обмахнутый от пыли, с полпинка скутер не завелся. Пришлось пнуть посильнее. «О!» Фурычит, обрадовалась Молли и, взгромоздившись на растрескавшееся скрипучее сиденье, умчалась в ночь. Но, скорее неспешно, уж подскакивая полудохлой подушкой на каждом корне и кочке, но все равно быстрее, чем бегом. Хел смотрел на распростертое на полу тело, не веря своим глазам. Потом легонько потыкал его носком ботинка, оценивая степень трындеца, а когда Лиза осуждающе на него шикнула, Перевел взгляд на стоящую рядом Иветту. «Эй, мы же вроде забраковали эту идею». «Да, я тут подумала». Иветта, тяжело дыша, откинула прилипшие к колбу волосы. «Пожалуй, она все-таки виновата, что плохо воспитала Анса». Удар с левой руки был у Иветты коронным, его мало кто ожидал. «Нести стол с веревкой?» — деловито поинтересовался Кай, перевесившись через перила второго этажа. «Или в кладовку?» «Проверь шкаф», — махнула ему Лиза. «Миссис торн и так пока полежать может. и Иветта качественно ее приложила. И сейф. Я уже». «Ты так быстро взломал замки?» — не поверил Хэл. «Просто понюхал. Кристаллов внутри нет и не было. Черт!» «Кстати, вот». Кай вытянул руку над пролетом и разжал пальцы. Хелл кинулся ловить закувыркавшийся в воздухе бластер, узнав его с первого взгляда. «Мой шершень! А моли нож ты там не вынюхал?» «Нет. Можешь взять ей в компенсацию кухонной». Кай кивнул на висящий на стене набор. «Очень смешно», — кисло сказал Хелл, хотя шутка и правда была удачной. Молли прекрасно смотрелась бы самым здоровенным воистину маньяческого вида тесаком. Хелл быстро прошел на кухню, но не за ножом, а опустить жалюзи. Мало ли кто еще может залечь под забором. «Как тебе удалось ее скрутить, Иви?» уважительно поинтересовался он. «Она же на тебя в упор ружье наставила». Прежде чем ответить, Иви покосилась вверх. «Я просто дождалась удачного момента». Кай показал ей кулак с оттопыренным большим пальцем и непринужденно, перемахнув через перила, приземлился рядом с Лизой. «Осталось осмотреть погреб. Впрочем, я отсюда вижу, что рыбокрабов там нет». «А трупов?» — замиранием спросила Ивета. «Сейчас проверим». Так серьезно сказал Киборг, что ухмыльнувшийся был Хел тоже напрягся. Кай легко, как пластиковый, приподнял стол вместе с чайной сервировкой и бесшумно отнес в угол. Лиза откинула циновку, а потом квадратную крышку люка. Из проема, в котором поблескивала металлическая приставная лесенка, резко и неприятно пахнула. Не тухлятиной, но близко. Киборг спрыгнул вниз, традиционно игнорируя ступеньки, остальные опустились на четвереньки и уставились в проем, почти сталкиваясь лбами. И без того маленький погреб был заставлен ящиками с овощами, бутылями с водой, не факт, и бочонками. Кай откупорил ближайший. «Ну что там?» Любопытные лбы все-таки столкнулись. «Трупы», — честно сказал киборг и посторонился, давая остальным убедиться в его словах. Бочонок был плотно набит белесами тушками мелких ящероподобных существ, замаринованных с морковкой, луком и зеленью. Запах лавинообразно усилился. «Перечные геккончики!» — шепотом с нескрываемым облегчением сообщила Ивета. «Деликатес и очень дорогой. Это редкий охраняемый вид». «Небось, для контрабанды заготовили», — с отвращением добавил Хелл. Кай продолжал неподвижно держать крышку, ничем не выдавая своего интереса, но Лиза выразительно попросила. «Не надо». Киборг, с сожалением закрыл бочонок. «А что с кристаллами?» — не терпелось Хеллу. «Нету. Где же Анс их сныкал?» Это только ему известно. «Или его маме», — предположила Иветта. «Рассказал же он ей...» Девушка осеклась. «О чем?» — потребовала продолжение Лиза. «Что мы с ним повздорили», — неловко соврала Иветта, сама толком не зная зачем. «Ей требовалось время, чтобы переварить эту информацию. Но нам она вряд ли что-то расскажет», — не стала допытываться Лиза. «Мать будет защищать своего ребенка любой ценой, что бы он ни натворил». «Это точно», — пробормотала Ивета. «Может, прежде в подвале не было трупов, но надо же с кого-то начинать. По крайней мере, миссис Сторн была настроена очень решительно. Что именно рассказал ей Анс? В самых общих чертах, чтобы мама обеспечила ему алиби на ту ночь, или они смаковали гнусные подробности вместе? А потом она, как ни в чем не бывало, здоровалась с бедной девочкой, улыбалась ей». «Я с их семейкой уже ни в чем не уверен», — буркнул Хелл, подозрительно поглядывая на Иветту. «Если Анс и правда пошел в мамочку, то дело только в размере суммы». «Денег у нас тоже нет». Кай схватился за края проема и легко подтянулся до его уровня. Полностью вылезать не стал, повис, как гимнаст на брусьях, просто чтобы не орать снизу. «А пытать ее я не буду, извините». «Почему сразу пытать?» — с упреком сказала Лиза. «Почему сразу ты?» Хэлу тоже не понравилось, что Кибер корчит из себя вечного козла отпущения. «Могу я», — предложила Евета. Повисла неловкая пауза. То ли ушам своим не верить, то ли глазам. Но прийти к какому-либо выводу соратники не успели. Кай полностью выскочил из погреба и сообщил. «У нас проблемы». «Какие?» Сквозь щели в жалюзи ловчими щупальцами полезли красные и синие лучи. Сирену полицейский не включал, что обнадеживало, Значит, находится при исполнении, но еще не в курсе, что ему предстоит. «Тут есть второй выход», — прошептал Хэл. «Через гараж». Кай с Лизой переглянулись, и девчонка озвучила вердикт. «Если он поймет, что с миссис Сторн что-то случилось, то поднимет тревогу, и тогда мы Анса точно не поймаем». «Он это в любом случае поймет, когда позвонит в дверь, а ему никто не ответит. Свет-то в доме горит, и свежей пальбой пахнет». «Спокойно». У нас есть план. Хелл хотел спросить, какой, но заподозрил, что тогда ему станет еще неспокойнее. Пока полицейский открывал щеколду и шел к крыльцу, киборг успел молнией метнуться к миссис Сторн, так и почевавший посреди коридора, перенести ее на кухню, спустить в погреб и вернуться. «Это он», — присмотрелась в амбразуру Ивета. «Кто?» «Рон», — пояснил Хелл, — «дальний родичанса. «Еще один ваш друг детства?» «Нет, просто иногда...» И Ивета судорожно сглотнула. «Пересекались. Зато с Ансом они, кажется, дружат гораздо крепче, чем мы думали». «Тогда нам тем более нельзя убегать», — решила Лиза, и поскольку полицейский был уже на подходе, умолкла и прижалась к стене справа от двери. Звонок задребезжал прямо у Хэла над ухом, но менять позицию было поздно. Пришлось терпеливо глохнуть. Гость втопил кнопку по полной. Кай выждал, пока он натрезвонится» пошаркал ногами по полу и сварливым женским голосом спросил. «Кто там?» Хелл обеими руками зажал себе рот. Ситуация была равно зловещей и дурацкой. «Откройте полиция! браво отрапортовал гость. «И как эти два слова связаны?» Неплохо попал киборг в склочный характер хозяйки, но полицейский еще нетерпеливее затоптался на крыльце. «У вас все в порядке. Соседи сообщили, что тут какая-то пальба, шум». И он так быстро примчался. И ведь и по-прежнему казалось, будто она проваливалась в параллельную реальность аля ля муторный ночной кошмар, одновременно проживая его и наблюдая со стороны. Но сейчас мозг работал холодно и отстраненно, как процессор. Даже интересно досмотреть сон до конца и, наконец, узнать, чем он закончится. Кай разделял сомнения и Иветты и пренебрежительно фыркнул. «Они что, забыли, где живут? Ну да. Я немножко постреляла по забору. Разве это запрещено?» Полицейский оглянулся и понизил голос почти до шепота. Да откройте же, наконец! Надо поговорить. Ага, так вот зачем тебя сюда принесло. А повод про соседей, точнее для соседей, ты сочинил, когда увидел свежеобстрелянную Лиану. Я не одета! жеманно возразил Киборг. Хэл прикусил палец. Лиза лукаво поблескивала глазами, ни на йоту не теряя самообладания. В детстве прятки были ее любимой игрой и, как оказалось, прекрасной подготовкой к взрослой преступной жизни. «Сходите, набросьте халат, я подожду», — не отставал полицейский. «Это важно. Насчет танца». «Моего Агансика?» — киборг подбавил истеричности в голос. «А что с ним случилось?» «Это не уличный разговор». Рон волновался все больше и, кажется, начал что-то подозревать. «Вы что, не одна?» Полицейский нагнулся и заглянул сперва в левую, затем в правую амбразуру. Прижавшийся к стеклу нос расплющился в свиной пятачок. Глаза так старались дать круговой обзор, что чуть не завернулись внутрь черепа. Хелл, Лиза и Ивета влипли в стены. Кайф полотно двери. Максимум, что Рон мог увидеть, самый краешек бедра киборга в темно-серых джинсах. Унисекс. Но что-то в его томном изгибе полицейскому так и не понравилось. Он выпрямился, отпрянул от двери и, наставив на нее, бластер категорично объявил. «Немедленно откройте, иначе я буду вынужден применить силу!» «Мы тоже, Рон, мы тоже!» Хелл ожидал от Кибера чего угодно, что тот выстрелит сквозь дверь, вышибит ее человеку на голову или распахнет с такой силой, что коп вверх тормашками улетит через забор. Но только не того, что беззвучно подкравшийся пес куснет Рона за ягодицу. Заорав больше от неожиданности, чем от боли, такого зверья на шебе прежде не водилось, Полицейский подскочил и обернулся, и тогда уже Кай неспешно, для киборга, открыл дверь и одной рукой зажал человеку рот, а второй захлестнул горло и спиной вперед втащил слабо брыкающуюся добычу в дом. Пес внес выроненный бластер, и Лиза закрыла дверь. «Это все по плану?» — скептически уточнил Хэл. «Конечно», — уверенно подтвердила Лиза. «Он ни с кем не успел связаться?» «Нет». Кай поменял захват с удушающего на болевой — и прижал пленника лицом к стене. «Заорёшь или рыпнешься? Сломаю руку, ясно?» «Нападение на представителя закона!» — Прохрипел полицейский, как только его кадык отлип от позвоночника. «Закона?» — с таким омерзением переспросила Ивета, что Кай почувствовал, как пленник конвульсивно дернулся всем телом, словно на электрическом стуле. «Я все знаю, Рон. Закона больше нет. Ни для кого!» Полицейский так вывернул голову, пытаясь рассмотреть девушку, что чуть сам себе шею не сломал. «Ты ничего не докажешь!» Судьям да, но для Ивета это было лучшим доказательством. Рон опрашивал потерпевшую, Рон собирал улики, Рон занимался расследованием, что он внес в отчет и что исказил или уничтожил, узнать уже невозможно. Дело оформлено так, что комар носа не подточит и спущено в архив. «А я и не собираюсь!» Ивета неспешно, будто по рассеянности, забрела на кухню и вернулась с вышеупомянутым тесаком. С ней, в отличие от моли он совершенно не сочетался, и именно это производило особенно жуткое впечатление. Кай максимально отстранился, не столько открывая и вете доступ к пленнику, сколько опасаясь стоять между ними. У Рона, в свою очередь, возникли однозначные ассоциации как с тесаком, так и с конкретной частью своего тела, и он уже сам отчаянно вжался животом в стену. «Где моя тетя? И Анс? Тетку мы сбросили в подвал». Хелл решил, что честность — лучшая политика. А Анса как раз поджидаем. «Так что ты хотел нам о нем сообщить?» «Вам ничего», — огрызнулся Рон. Далеко не все подлецы — трусы, особенно когда они с высоты полицейского опыта понимают, что от этого зависит их жизнь. Стоят чокнутым мстителем, а Рон уже не сомневался, зачем они пожаловали к Андреасу. Вытрясти из него нужную информацию, как его тоже прикончат. «Вот и твоя тетя нам ничего не сказала», — с сожалением вздохнул Хелл и обратился к Каю. «Ну, хоть его-то ты согласен пытать, или опять на иви свалишь?» И Ветти для этого достаточно было просто стоять и смотреть, а то ее взгляда даже своих в дрожь бросала. «У нее же хорошо получается», — подыграл Кай. «Пусть продолжает». Но расколоть тетку она так и не смогла. Зато руку набила». Костяшки руки, которой Ивета сжимала тесак, были содраны в кровь, ярко-алую, на побелевших от напряжения пальцах. С таким же лицом она стояла над трупом кибера, предлагая прикопать его поглубже, и у Хэла начала крепнуть пугающая догадка, что дело отнюдь не в украденных ансом кристаллах. Но выяснять, что творится в голове подруги, означало свести на нет весь достигнутый эффект. «Я буду сотрудничать, только если вы меня отпустите!» Пошел на торги Рон. «И придержите эту чокнутую». «Выбери что-нибудь одно», — язвительно предложил Хелл. «Вам же нужен Анс, а не я. Мне самому эта история поперек горла стояла. Но он меня шантажировал». «Чем?» «Всем. Сперва я у него чуток одолжился, а вовремя отдать не смог. Пришлось рассчитаться кое-какой услугой. А дальше он уже в нее вцепился и пошло-поехало». Кай презрительно поморщился, давая спутникам понять, что искренность ответа колеблется в пределах допустимых 60-70%. То бишь, пленник явно привирает, но в целом Андреас действительно стоит у него поперек горла, и, пожалуй, Рон не прочь избавиться от кузена, при условии, что их грязные секреты помрут вместе с ним. «Ну, допустим», — сказала Лиза. Киборг разжал пальцы. Рон тут же стрельнул рукой к запасному, спрятанному в потайной кобуре, бластеру, но та успела таинственным образом опустить, и полицейский поспешил притвориться, будто просто отправляет форму. «Так что там насчет Анса?» — напомнил Хел, поигрывая трофеем. «На кой ты к нему приперся?» Никаких гарантий безопасности пленник пока не получил, но на вопрос ответил охотно, полагая, что это только затравка перед основной темой беседы, и надо подлизаться к похитителям. «Хотел предупредить, что сегодня ночью ГБР проводит в нашем городишке крупную спецоперацию, так что если Анс снова во что-то вляпался, то лучше бы ему сегодня остаться дома». «Какую спецоперацию?» – насторожился Хэл. «Понятия не имею. Мне они и приятель из другого отдела маякнул, а ему тоже какой-то дружбан. У ГБРовцев под ногами лучше не путаться, они даже своих под горячую руку и пристрелить могут, и отметелить». О чужих так качественно допросить, что ты перепугался за свою шкуру, потому и помчался спасать ее с мигалкой. А где эта спецоперация будет проходить? Где-то на окраине. Полицейский равнодушно пожал плечами, опять-таки сочтя вопрос несущественным. Вроде бы в районе старых ангаров, но это не точно. Хелл тоже решил, что разговор уходит в сторону. А кристаллы еще у Анса? Какие кристаллы? Растерялся Рон. Хелл с Каем также озадаченно переглянулись. Выходит, столь лакомым куском Андреас с кузеном не делился, и продажный коп боится совсем другого. «Почему то не позвонил Андреасу, а прилетел к нему?» Снова подала голос Лиза, продолжавшая скромно стоять в тени, как злодейский босс с котиком на руках. Не очень каноничный, но старательно мастящийся клубочком котик заинтригованно насторожил острые уши. «Я звонил, но он отключает видеофон, когда ложится спать или чем-то занят». «Толку нам тогда с тебя», — разочарованно сплюнул Хэл. «Где шляется Анс, не знаешь. Вызвонить его сюда не можешь». «Но когда-то же он, в конце концов, ответит или придет?» Принялся заполошно доказывать свою полезность пленник. «Тут-то мы его и прищучим, а я помогу вам выйти сухими из воды, обстряпаем дело так, будто Анс прикончил свою мамашу, тоже под кайфом, а потом написал подробное признание и повесился». Кай снова поморщился. Теперь годливо и вопросительно посмотрел на Иветту. Раз эта непонятная, но однозначно дурно пахнущая история, похоже, завязана на ней, то и решать ей. Иветта поудобнее перехватила тесак. В клуб они пошли всей командой. Анс тоже был там, периодически мелькал в толпе в обнимку с очередной подружкой, быстро набравшейся из-за ливиста, по поводу и без. Потом они узнали, что не только набравшейся, Анс с таинственным видом предложил угостить приятелей какой-то новой дурью, абсолютно безобидной и натуральной. Молли согласилась, остальные отказались и надавали по рукам Молли. Хелл, кажется, тоже был не прочь попробовать, особенно после слов Че, правда, ни разу? Че ж ты тогда за мужик?» Но и Эветта резко парировала, что парень должен быть мужчиной, а не мужиком, и его им делает совсем не дурь. На коим это отрава, им и так хорошо. Неудивительно, что Ивета не опознала насильника. Это был не Анс, а вся та мерзость, подлость и похоть, поднятые наркотиком с дна его души. Впрочем, они всегда там были, со временем только разрастаясь и разъедая ее все больше. Вопрос не в том, сможет ли она прирезать эту мразь. Ивета по-прежнему словно управляла своим персонажем из компьютерного кресла, Достаточно кликнуть джойстиком, выбирая самое привлекательное развитие сюжета, и программа сама все выполнит. Но если Ивета это сделает, обратного пути не будет. Ни для нее, ни для ее друзей. Там на складе ей тоже казалось, что убить и прикопать кибера – самое логичное и правильное решение. И как же ее трясло и тошнило несколько часов спустя, когда Амок схлынул. Да, потом она долго шарахалась от Кая, но это не шло ни в какое сравнение с той черной пропастью ужаса, казавшейся бездонной и бесконечной. Нет, так она не избавится от ада, который носит в себе. Просто перейдет из одного в другой. Врежь ему, — попросила Ивета и отвернулась. Эй, мы же договор... Возмущенный вскрик сменился удручающий привычным звуком. Если ты нам соврал или попытаешься как-нибудь нагадить, пафосно обратился киборг к уже бесчувственному телу. «То я тебя из-под земли достану». «Да», — уныло подтвердил Хелл, — «этот достанет. Даже из-под земли». Рон ожидаемо промолчал, зато Кай внезапно фыркнул. Невероятно, но факт. В какой-то момент совместных приключений взаимная смертельная обида превратилась в курьез, над которым можно свободно шутить и смеяться. Может даже лизи наконец рассказать, хотя она, судя по довольному лицу, уже сама до всего докопалась. «Ну что, в погреб?» — деловица спросила подруга. «Ага». Кай за ногу уволок полицейского в кухню, и Ивета, наконец, рискнула обернуться. «Ну, как я его расколол?» — горделиво спросил Хэл. «Отличная работа!» — охотно похвалила его Лиза. «Точно по плану». «Чего? Какому?» «Да у вас его нифига не было. Был. Самый лучший. Всех победить и не погибнуть». «И ведь не придерешься», — с досадой признал Хэл. «Эм...» — деликатно кивнул он на тесак. «Может, повесишь его на место?» Но Ивета лишь покрутила в руке ухватистую рукоять и хищно пояснила. «Мы же хотели прихватить подарочек для Молли».